Мигом оправившись от второго падения, мистер Вег поднялся с пола в тихом восторге, но, чтобы Боффин ничего не заметил, стал чихать. Вы сказали... Будьте здоровы, Вег. Спасибо, сэр. Прости. Сэр, вы сказали, чего только люди не прячут, деньги, бумаги, их тоже прячут. Прячут. А потом забывают. Да вот и книга торговец, что продал мне кунсткамеру. Okay. Будьте здоровы, говорил. А где у вас кунсткамера? камера? Мистер Бофин быстро опустился на колени и стал с увлечением, ползая по полу, рыться в книгах. «Не помочь ли вам, сэр? Не надо. Я уже нашел. Вот она, том четвертый. Я знаю, что он мне как раз читал из четвертого тома. Поищите-ка здесь, век». Мистер Боффин обтер пыль с книги рукавом И передал ее вегу Который, повинуясь приказу Тут же, как завороженный Стал ее перелистывать, постоянно комментируя а, а, а, а, Любопытная окаменелость, сэр а, Нет, не то Вряд ли это могла быть окаменелость А миморы генерала Джона Рейда По прозвищу Круглый Ноль, сэр С портретом? Нет, и не он. А, замечательный случай с человеком, проглотившим крану, сэр. Чтобы спрятать ее? Нет. Нет. Что вы, сэр? Кажется, это вышло случайно. Ага.